Эпиграф. Быль за сказкой не угонится. Глава 1. Ещё в конце Екатерининского времени впервые появляется пред нами Мария Ивановна Римская-Корсакова. Бледные тени умелькнут она раз, другой на горизонте московских преданий, потом исчезает. И вдруг, в 12-м году, точно озарённый московским пожаром, предстаёт уже вся живая, небеземная фигура, а именно Мария Ивановна, которую ни с кем не смешаешь. И затем время, подобно кинематографу, постепенно всё более придвигает её к нам. Её фигура Приближаясь, растёт и растёт, и вот в двадцатых годах она стоит пред нами во весь рост, вся на виду, до мельчайшей морщинки на её немолодом, но ещё привлекательном лице. Трудно устоять против искушения срисовать её портрет. Её лицо так характерно в своей непринуждённой выразительности и вместе так ярко типично, что она кажется скорее художественным образом, нежели единичной личностью. Между тем она действительно жила. Её дом в Москве поныне цел, и многие из наших знакомых не раз с улыбкою слушали её бойкую и умную речь, в том числе и сам Пушкин. Вяземский писал о ней: Мария Ивановна Римская-Корсакова должна иметь почетное место в предании хлебосольной и гостеприимной Москвы. Она жила, что называется, открытым домом, давала часто обеды, вечера, балы, маскарады, разные увеселения, зимою саные катания за городом, импровизированные завтраки. Красавицы дочери ее, и особенно одна из них —